Глава 69. Авианосец Б-109 находился на расстоянии 5000 км от основного рубежа. На его борту красовалась эмблема 18-го жандармского флота. Б-109 пребывал в полной боевой готовности и в любой момент ожидал приказа к началу операции. «Я челнок, докладываю большой птице. Тот, кого вы ждете, уже появился». Через шесть часов он будет в вашем районе. — Почему не атаковали сами? — У нас на хвосте сидел тукан, едва не касался бортом, — объяснил пограничник. — Окей, челнок, продолжайте наблюдение, — сказал лейтенант Абрахам и, отключив передатчик, добавил. — Могли бы и постараться, трусы. — Им дорога жизнь, — пробурчал майор Дорнье. — За нас, дорогой Абрахам, никто не сделает эту работу а уж пограничники тем более. Мы слишком часто плевали им на голову, чтобы ожидать от них помощи. — Все равно, сэр, они же служат государству, — не сдавался Абрахам. — Где их понятие о долге? — Там же, где и наши, — заметил майор. — Дежурный, вызовите капитана Исакаву. Через три минуты командир авиационного крыла был на наблюдательном пункте. — Как настроение, капитан? — бросил через плечо майор Дорния. Он, не отрываясь, смотрел на экран визиографа, наблюдая за медленным перемещением цели. — Спасибо, сэр, — отозвался капитан. — Спасибо за что? — все так же не оборачиваясь, — спросил майор. — Что спросили? — Есть мнение атаковать тукан прямо сейчас. Что вы на это скажете? — Будет приказ, я атакую. — Но я же спрашиваю ваше мнение, — обернулся майор. Мы можем атаковать «Тукан» первыми, сэр, если пограничники не будут нам мешать. Пограничники не станут нам мешать, категорично заявил Дорнье. Вы сумеете подавить 40 машин противника? Это зависит от того, есть ли на «Тукане» туннельное орудие, сэр. Есть. Две 75-ки. Только я не могу понять, как это повлияет на ход боя. У нас же пятикратное преимущество в истребителях. Исакава снисходительно посмотрел на майора, потом на лейтенанта Абрахама. — За один заход, сыр мы их все не положим. А если до места боя мы будем добираться в пять раз дольше, чем противник, численное превосходство исчезнет, поскольку вести бой будет только часть машин. Остальные будут находиться в пути. — Я не понимаю, зачем так далеко ставить авианосец. Мы подгоним его ближе, — недоумевал майор Дорния. «Этого не следует делать, сэр. Б-109 не крейсер и не броненосец. Две туннельные пушки сделают из него отбивную». Дарния задумчиво почесал нос. «Так мы что, обречены на поражение?» «Я этого не говорил, сэр. Я описал только самый неблагоприятные для нас факторы Наше преимущество остается пятикратное. К тому же на авианосице есть два штурмовых бота вместе с укомплектованными командами». — Правда, чтобы пустить их в ход, вам потребуется разрешение командования 18-го флота. — То есть, пока вы будете вести бой, один из ботов может атаковать грузовик? — начало доходить до майора Дорнье. — Да, он очень маневрен и защищен мощной броней. — Хорошо, тогда мы так и поступим.